Ветш смотрел след уходящим пилотам, увидел, как их догнали Ризи и Шиэль. В дверях Кевин оглянулся и помахал командир рукой. Ветш махнул в ответ. Подошел Тикха, стаскивая себе себя мокрый комбинезон. От Альдераан запахло потом и одеколоном. Из всех знакомых интереса только Селчу пользовался одеколоном. И Ветш никак не мог решить, то ли ему предпринять независимое расследование и выяснить, где Тикха им запасается, то ли спросить напрямик. «Ну, что скажешь, тип. неплохо полетали», сказал он, потягиваясь, плечи ныли от перенапряжения. «В жизни тебе не удалось бы меня достать. Благодари дополнительный бак. из-за него у меня была не машина, а пожилой песчаный краулер». Альберанис только пожал плечами. «С пятого раза. Знаешь, для этого задания нужен человек, который летает осмотрительно» я летаю осмотрительно только не в бою он проследил взгляд антилеса ведь заметил кивнул на удаляющуюся компанию они никогда не кажутся тебе детьми гэвин да аурил тоже а остальные тихо манул рукой знаю мне всегда кажется будто с гибелью императора Закончилась целая эпоха. Эти ребята пришли потом. Раньше мы были преступниками, сражающимися с и правительством. А теперь мы сами закон. Ведж помотал головой. Иногда я думаю, что у них в головах лишь романтика. Антилес, Альянс. Это так романтично. Мы покончили с Императором, уничтожили Звезды Смерти. Даже справились с Дартом Вейдером. Как красиво! Тикха вынул из кармана платок и принялся приводить себя в порядок. Надеюсь, ты не приходишь к мысли, что ребята не знают, во что вязались. Помнится, перед самым Эндором я слышал точно такие же рассуждения о новичках. Только тогда, концом эпохи, ты считал взрыв первой звезды смерти. Федж, ты зануда. «Наверное». корлянин поразмыслил над этим. «Тогда я думал об этом, верно?» «Только тогда все было по-другому. Не та ситуация». «Точно такая же. Слушай, никому из нас не довелось пережить того, что выпало тебе. Я пришел после Явина. Для меня Бикс и Поркинс — легенда. И для всех остальных они тоже легенда. Только ты...» их помнишь, как погибших друзей. Тихо обнял сникшего антелеса за плечи. Эти ребята тоже теряют друзей, и каждый из них знает, что стоит на кону. — Не говори мне о ставках! — рассмеялся Верш. — Ты же знаешь, кореляне терпеть не могут разговоров о ставках. — Вот поэтому ты так охотно играешь в собак! — ухмынулся Севчу. — И выигрываю! Оба покатились со смеху. Поводов для веселья особо не было, но надо разрядить обстановку. Если бы можно было вывести из ангара птичек и размяться на просторе. Но подобных финтов не оценит начальство. Вытирая слезы с глаз, Вещь все же заметил, что они с Селчу не одни. В отдалении, с выражением крайнего недобрения на лице, застыла девица в форме службы безопасности. «Вам что, лейтенант?» Надо. Отдать 9 должное. Она даже в лице не переменилась. Прошу прощения за вмешательство, сэр. Отчетканило нежное нимфейное существо с нам бластером. Я просто хотел напомнить капитану Селчу, что если он не участвует в тренировках, ему запрещено появляться в этом помещении. Он со мной! Отрезал антилес, чувствуя, как ледене тихо. Так точно, сэр. Понадобилось минуты три, чтобы безупречная маска дала трещину под яростным взглядом ветра. Девчонка оглянулась на дверь, помялась, даже чуть-чуть порозовела кончиком носа. «Я подожду снаружи. Я уже иду, лейтенант». Капитан, казалось, стал меньше ростом. «Ша! Никто никуда не идет. Он старше здесь и вообще». «Я принимаю ответственность за капитана Селчу, лейтенант. Можете быть свободны». — Сэр, мой приказ исходит от генерала Сальма. — Крепкая девушка. — Я знаю. Направьте ему свой протест. Веч начал закипать. — Слушай, сэр. Он подождал, пока разгневанная девица удалится на порядочное расстояние. — В чем дело? Тикхах хмурил белесые брови и не желал отвечать. Веч посмотрел на девицу, та была уже далеко, но даже отсюда чувствовалось, как бушуют в ней страсти. «Я что-то не то сделал! Ты случаем не крутишь с ней?» С луной рухнул. Флосс просто хорошая девчонка. Не хотелось бы ее обижать. Представляешь, она даже несколько лет жила на Эльдоране, так что мы иногда разговариваем. И ей приходится общаться с двумя унтерами, один из которых следит за мной постоянно. Он попытался отвернуться, но Веш, вывернувшись с его руки, сделал заход с другой стороны. «Ладно, она интересна, но не в моем положении начинать завязывать новые отношения». Он вздохнул и добавил, когда я еще с прежними не разобрался. Верш помнил девушку, из-за которой тихо перестал спать ночами. Они встретились пару лет назад, почти сразу после Эндора, и Селчу пропал окончательно и бесповоротно. Как всегда, тихо со снайперской точностью получил полную корзину неприятности на свою бедовую голову. Как выяснилось, девушка его мечты работала на интендантскую службу, время изысканно проводила на планетах, где так и шастали имперцы, и выяснить о ней что-либо составляло непосильный труд. А двусмысленный статус сел чудело знакомства с ней вообще невозможно. Тем временем Альдоранис уже очнулся от переживаний и упер указательный палец в грудь интересу. «Ты меняешь тему». Объявил тихо, безапелляционно. «Потому что хочешь избежать разговора, которому должен был привести твой предыдущий вопрос». «Мой вопрос? Ты что, мой психолог?» Такой поворот вернул Вержа на грешную землю. «Я твой помощник, твой секретарь и твоя нянька. Колись». «В чем? Отвяжись от меня, доктор!» «Ты боишься, что станешь слишком старым для той игры, которой мы...» Все всегда почитали делом для молодых. «А ты, гоморианец, которого посадили между двумя бочками слума, не знаешь, с какой начать? Во-первых, ты старше меня». «На девять месяцев», — уточнил Селчо. «По какой системе отсчета?» «Тоже верно». Тихо постучал пальцем по знакам различия на воротнике антилесовского комбинезона. «Считать можно не только годами, Ведж. Ты командир». Скайокер добрался до генеральских погон, пока не ушел со службы. Сола и Калрисиане — генералы. Большинство офицеров, которые были в альянсе не меньше тебя, на худой конец уже давным-давно — полковники, если не покойники. Ты всего лишь капитан Тихо. Им и останусь. Молитвами сарма пару ситхов ему на лысину. Не хочу я наверх. Мне здесь хорошо. «Мне нравится командовать эскадрильей!» Это я заметил. Селчу помолчал. «Но ты все время спрашиваешь себя, стоило ли отказываться от всех повышений?» «Верно!» Антелес сунул руки в карманы. «Так я все-таки слишком стар для этой игры!» «Верж, за последние четыре месяца я летал против каждого из тех детишек, которых ты потащил на это задание. Я сбил всех, как и ты!» Тихо, негромко рассмеялся. «Если ты считаешь себя слишком старым, то Республика может подписывать капитуляцию прямо сейчас. Ты лучшее что у нас есть. Лучше может быть только эскадрилья, состоящая сплошь из джедаев. Тебе кажется, неизвестно, что в галактике орды имперских пилотов, которые не могут уснуть, потому что им снится, как ты садишься им на хвост. Так что перестань хандрить». Timing a ponyo?